Вечер обещал быть спокойным в кругу семьи. Михаил после тяжелого трудового дня сел в автомобиль и поехал домой. По дороге он попал в пробку и решил объехать ее дорогой, проходящей рядом с набережной. Мужчина открыл окна, включил легкую музыку и медленно катил по дороге, наслаждаясь морской прохладой, доносившейся от воды. Миша совсем было расслабился и стал даже пританцовывать музыке, как вдруг на дорогу выскочила женщина. Мужчина резко дал по тормозам и, испугавшись, что задавил ее, выбежал из машины. Женщина была пьяна и, кажется, убегала от какого-то мужчины из кафе. Миша почти ее не задел. Она от испуга упала на асфальт и получила пару ссадин. Миша подошел к ней, удостовериться, что все хорошо. Каково было его удивление, когда он узнал в незнакомке Алсу. "Ну здравствуй, зитек", сказала р а с п л а с т а в ш а я с я на асфальте женщина. Не хочешь подать руку помочь маме встать? Миша смущенно протянул руку и поднял с дороги. Вокруг уже с б е ж а л и с ь з е в а к и посмотреть, что произошло. Алсу забеспокоилась, стала вертеться по сторонам в поисках кого-то и, оторвав руку от Миши, прошептала: "Кажется, нам пора. Слишком много внимания не считаешь? Подбросишь?" Миша кивнул в ответ. Зеваки стали потихоньку расходиться, видя, что обошлось без жертв и разборок на дороге. Мужчина завел машину все так же молча и повез тещу сам, не зная куда. И давно вы тут? Нарушил первым он молчание. Да, наверное, уже больше года, ответила а л с у А Милана знала. Мужчине стало интересно, почему Милана не рассказывала, что ее мать тут. Она не в курсе. Соврала Алсу, прекрасно понимая, чем меньше знает взять, тем лучше. Понятно. Так куда тебя отвезти? Понтересовался и Миша. Я покажу дорогу, сказала Алсу. Так как поживает моя дочь? Прекрасно. Миша повернул туда, куда указала женщина. Растит двоих детей. Двоих? Театрально изобразила удивление Алсу. Да ты, Миша, с м о т р и е щ что тот быка семенитель. Она н а и г р а н н о засмеялась. Я думал, может, ты захочешь увидеть внуков, сказал е й м и ш а больше из вежливости, чем от желания познакомить детей с бабушкой. Конечно, оставишь мне адрес и телефон, и я обязательно на днях заскочу, ответила Алсу также больше из вежливости, нежели от желания побывать у них в гостях. Они стали подъезжать к дому, где Алсу снимала квартиру, и Миша спросил ее: от кого ты убегала на пляже? что даже на дорогу не смотрела. От призрака прошлого бросила а л с у уклончиво, но Миша похоже сразу же понял. Марата встретила, с насмешкой полюбопытствовал он. А ты откуда знаешь, что он тут? Забеспокоилась теща. Его по всем каналам показывают. Он очень удачно продает игру, которую, кстати, посвятил тебе. Заметил Михаил. Это та самая игра, из-за которой ты был его рабом полгода? спросила Алсу. Она самая. Очень интересно, задумалась женщина. Интересно. Я имею право получать какой-нибудь процент с ее продажи как живой прототип персонажа. Это уж ты у него узнай, ответил ей Миша прекрасно понимая, что какой бы Алсу ни была корыстной, Марата она очень боялась и ни за какие деньги не стала бы с ним лишний раз пересекаться. Думаю, мне пора. Спасибо, что довез. поблагодарила его женщина. Как нога? спросил любезно Миша. Спасибо, жить буду. Ты обещал мне написать ваш адрес. Алсу делала вид, что не знает, где они живут. Ах да, сказал Миша, порылся в б а р д а ч к е нашел ручку и листок и стал писать женщине домашний адрес и телефон. Но ну, спасибо, зетек, не хворай. Женщина взяла бумажку и вышла из машины. Миша проводил ее взглядом и поехал домой. Приехав, он застал Милану за приготовлением ужина. Ему не терпелось п о в е д а т ь жене о сегодняшней встрече. Он подошел к ней ближе, ч м о к н у л в щеку и, усевшись рядом, выключил телевизор. Ты даже не представляешь, кого я сегодня встретил, проезжая после работы около набережной, воскликнул Михаил. Кого? Отца? предположила женщина. Нет, твою мать. Представляешь, бросилась ко мне под колеса, я чуть не сбил ее, сказал Миша. Милана села от неожиданной новости рядом с мужем. Больше Миша т ё щ е ничего не слышал. Милана сказала, что мать так и не появилась. Мужчина даже не был этому удивлен, по его мнению, Алсу всегда была ужасной матерью. А уж теперь с чего ей становиться заботливой бабушкой? Крупный клиент на связь пока не выходил. Миша жил в ожидании звонка. но его все не было. Он ужасно уставал на работе, а дома его ждали дети и раздраженная жена. Миша и сам был на грани срыва без близости с женой и теплых вечеров. Сплошные колики, капризы и скандалы от усталости. Милана придиралась к нему буквально по каждой мелочи, но Миша знал, это не она, это все усталость. Сегодня, придя с работы поздно и н а р в а в ш и с ь на нервную, уставшую жену. Миша решил, что ему стоит поесть на веранде. Милану, видимо, этот факт задел, и она не прошло и пяти минут, последовала за ним с претензиями. Ты уже и поужинать с нами нормально не можешь, папочка, сказала женщина, держав руках орущего сына. Для начала успокой ребенка, а потом уже приходи ко мне сюда разговаривать, ответил спокойно ей Миша. А почему, собственно говоря, я должна успокаивать сына? Он так-то и твой, ребенок тоже. Возмутилась она в ответ. Потому что ты мать, и с тобой он целый день. Я пришел с работы и представь себе, я голоден. Миша был раздражен. Я вышел поесть на пять минут в тишине. Потом бы я пришел сытый и отдохнувший и забрал бы у тебя детей. Вот именно, что я с ними целый день, а ты думаешь, это легко? На, попробую гомони его. Она сунула ребенка Миши в руки, и тот срыгнул ему прямо на дорогой костюм. Успокаивай сына, раз ты такой умный. Женщина развернулась и вышла с веранды. Мальчик на минуту успокоился, посмотрел по сторонам. Ну что, дорогой? По-моему, нам надо идти в дом. Тут прохладно сейчас для тебя, сказал Миша. Папе все равно сегодня не удастся поесть. Будем завтра искать для тебя няню. Так больше продолжаться не может. Малыш посмотрел на мужчину и, как будто поняв его, кивнул. Уложив сына спать, Миша поцеловал сонную дочку и побрел в спальню. Он валялся с ног. Милана уже спала. Мужчина тихо лег рядом и попытался поцеловать жену. Она толкнула его и отвернулась на другой бок. Обиделась, подумал Миша. Ну ничего, завтра попрошу надежду найти ей помощницу, и она снова станет прежней, ласковой, нежной моей девочкой. С улыбкой на лице Миша не заметил, как провалился в сон. н о ч ь ю он проснулся от п о с т а н о ы в а н я жены. Алекс, да, давай, да, стонала она. Миша стянул с нее одеяло и включил ночник. Женщина проснулась. Ты чего? спросила она раздраженно. Это ты чего? Кто такой Алекс? Какой еще Алекс? Не знаю никаких Алексов, ответила она и, натянув о д е я л о отвернулась. Тебе похоже приснилось? Это тебе похоже приснилось. Ты стонала и з в а л а какого-то Алекса. Возмутился Миша. Миша, прекрати! Как будто тебе не снятся э ротические сны, п р о б о б н и л а она. Так может быть превратим сон в реальность? Миша попытался обнять жену. Мила н а оттолкнула его, встала, взяв подушку. Ты совсем не соображаешь, в каком я состоянии. Я пошла спать в детскую, ответила она и ушла. Миша выключил свет и крепко уснул.